«Слышу. Ты хорошо меня понял?» «Да». Голос Ганнибала стал строже, суше, грозней. «Я никому не дам спуску. Я не пощажу себя. Не будет пощады и другим. Пуще своих врагов буду наказывать трусов и нерадивых». Ганнибал до хруста в пальцах сжал кулак. «Я раздавлю каждого, кто не исполнит моего приказания. Каждого!» Потом долго молчал. Магон скрестил руки на груди, пошмыгал носом. — О чем? Задумался, Магон? — Просто так. — А все-таки... — Магон стоял перед братом, словно виноватый. — Я ж говорю, просто так. Ганнибал прищурился, сказал сквозь зубы. — Я вижу тебя насквозь. О чем ты думаешь? — Сказать. — Да. Откровенно? Да. Я думаю. Проговорил Магон. Какой же ты же стокий! Ганнибал захотал. — Только и всего-то, брат, спросил он сквозь смех. Перене и уже в тылу. Ганнибал пересек реку Ибер тремя колоннами. Перед самым походом он выступил перед солдатскими сходками. Молодой полководец обязан был говорить. И он говорил. О чем? Первое. Рим объявил войну. Каждый ли понимает это? Поговаривают, что войны желал, точнее, жаждал сам Ганнибал. Ерунда. Сагунт в кознях Рима был всего поводом. Сагунт — римская заноза. Можно ли было терпеть ее, находясь на перенеях? Ганнибал спрашивал солдат, может ли обыкновенный человек не сказочный богатырь, а человек стерпеть занозу в заднице не сможет. Вот, стало быть, именно так и следует рассматривать Сагунт. Никак не больше и не меньше. Рим домогался войны и добился своего на свою голову. Второе. Что это будет за война? Разумеется, каждый пытается ответить на этот вопрос по-своему. Было бы очень странно, если бы никого это не задевало, не заставляло думать. Больше того, даже страх иных новобранцев понятен. В самом деле, что такое Альпы? И можно ли идти через Альпы? Что можно сказать? Война не будет великою тягость нашему войску. Ганнибал ручается головой. Он готов принести клятву перед богами. Третье. Война, точнее, недолгий поход на Рим через Альпы принесет каждому участнику большое богатство. Все ли отдают себе в этом отчет? Рим должен быть и наверняка будет разорен, и его несметные богатства перейдут в руки Ганнибалова войска. Нужна клятва Прекрасно. Ганнибал совершит... паломничество в Гадес, где великое святилище, и там поклянется перед ликами всемогущих богов. Мало этого! Подобные речи Ганнибал произносил по нескольку раз на день перед тяжело вооруженными, перед пращниками, перед погонщиками слонов, перед номидийскими всадниками. Надо сказать, что воины встречали полководца восторженно, На первый взгляд все обстояло благополучно, но дело вот в чем — все ли в восторге? Нет ли инакомыслящих? Установить это очень и очень важно. И он установил — нет, не все одобряют поход на Рим. Одни страшатся голода, другие — холода, третьи — просто смерти ни за что ни про что. На военном совете Ганнибал сказал обо всем этом откровенно, прямо, без всякой утайки. Он говорил, «Если солдат не уверен, война будет проиграна, а я не желаю проигрывать ее. Рим должен быть покорен. Тут не может быть двух мнений. Это завещано мне великим отцом, и я добьюсь этого». До сих пор я говорил о войнах. но ведь и среди вас имеются те, кто опасается римского похода, верно я говорю? — Верно! — крикнул ибериец по имени Удорт. Он был богатырского роста, могучего телосложения и недюжинного ума человек. Брови его сурово срослись над переносицей, скулы были расставлены широко, а подбородок словно взят на прокату кулачного бойца».